Первый раз я вышла замуж на первом курсе финансовой академии. Возлюбленный был на несколько лет старше меня. В этом браке было все – и страсти, и любовь, и прекрасный сын, и измены, и драки. В 27 лет я снова вышла замуж. На этот раз это было взвешенным решением. Это был чудесный брак с романтикой, с путешествием по миру, рождением дочери – совместным чтением газеты и походами в театр. В этом браке было все, кроме разве что любви, той, что обычно бывает между мужчиной и женщиной, а не между двумя очень похожими друг на друга людьми. Спустя 10 лет мы развелись. Я за это время приняла решение, собственно, что брак не для меня. Да и вообще, я уже была так самодостаточна и продвинута в профессии, что некто вблизи для чувства самодостаточности мне уже не был необходим. Длительное время я жила с данным ощущением и чувствовала себя отлично. А на праздновании собственных же 50 лет, сидя в ресторане в кругу сослуживцев и приятелей, я внезапно странно себя ощутила. С меня как будто быстро сняли розовые очки. Я обнаружила, что буквально все мои приятели приехали парами. «Да что уж там!» Моя дочь пришла с супругом, отпрыск с молодой женщиной. Среди веселья мне стало обидно, что я чуть не расплакалась за столом от обиды на саму себя. Я взяла в толк, собственно, что быть одной мне не так уж и отлично, но как это исправить, не имела понятия. Спустя время на работе я услышала, как сотрудницы болтали о каком-то приложении, где возможно познакомиться с иностранцем. Намерений женить на себе итальянца и переселиться в Рим у меня, конечно, не было. Но хорошо пообщаться и ощутить себя привлекательной и необходимой кому-то захотелось. Меня заинтересовала мысль познакомиться как раз онлайн и как раз с иностранцем. Вследствие того, что я была уверена, что встречаться непосредственно мне с ним не будет необходимо, а означает наводить марафет нет необходимости. Я ничего не буду никому обязана. В данной социальной сети я определила личный возраст. Поставила фотку, где не очень накрашена, дабы меня все верно оценивали. Сначала было хорошо. Почти все мужики писали мне о том, собственно, что я прекрасная и привлекательная, и мое самомнение поднялось. По большей части это были мужчины, коим мне исполнилось и сорока лет. Когда-то я прочла аналогичное известие от парня лет 35 и не дала ему ответ. По всей видимости, заметив это, данный человек мне написал позднее в прибавок что-то вроде «Что, современные бабуси уже на даче не развлекаются? Им подавая знакомство в интернете?» Меня это обидело, и я прекратила свои поиски мужчины. А сквозь длительное время мне написал мужчина, и я непонятно почему ему дала ответ. Это был итальянец, который был на пару лет старше меня. Он писал мне на корявом британском, и я ему отвечала временами, пользуясь словарем. Мы стали каждый день переписываться, он оказался довольно увлекательным человеком, также финансистом, а еще он, как и я, был два раза разведен. Мне понравилось... что, собственно, он абсолютно не винил прежних жен в не сложившихся отношениях. И в целом он незамедлительно привиделся мне довольно приличным, жизнерадостным и эрудированным. Мне было с ним просто и любопытно общаться, не обращая внимания на проблемы с британским языком, коих у меня появлялось много. В момент, когда мы познакомились, он был в столице, манил меня увидеться, но я опасалась показаться старой. и потому не пошла. Затем он просил приехать меня к себе в Милан, но я отнекивалась. Он дулся и чистосердечно недоумевал, чего я не пытаюсь с ним встретиться. Я не признавалась ему, что это лишь только по причине стеснения. Когда-то я поведала обо всем сотруднице. Я задумывалась, она станет меня порицать, мол, ветхая тетка все туда же с мужчинами знакомиться на веб-сайтах, а уверила меня повстречаться с ним. Это был май. Я скинула парочку килограммов, немного поменяла стрижку, приобрела пару прекрасных платьев. В июле взяла отпуск и полетела к нему. Он встретил меня в аэропорту и, как мне показалось, был элементарно очарован мною. Не принимая во внимание, как это получилось, но с ним я в первый раз за довольно длительное время Ощутила себя вожделенной, изящной, симпатичной дамой. Пару месяцев мы отдыхали, он здесь же познакомил меня со собственной матерью и с приятелями. И я заметила странное чувство, что как будто я жила в данной стране с данным мужчином всю собственную жизнь. И вот, впоследствии длительной поездки, возвратилась к себе домой. До того все казалось родным и приятным. Прожив на два государства пару лет, мы поняли, что желаем до конца собственных дней быть вместе, и в октябре минувшего года поженились. Пока же осталось еще большое количество вопросов с документами, но мы приняли решение, что жить станем в Италии. Там тепло, прекрасно. У моих ребят уже собственные семьи, я им уже не требуюсь, как прежде. За год каждый из них уже по разу меня навестил. Полагаю, что они прилетали бы ко мне гораздо почаще, если бы мы с ними жили лишь в разных городах. Так, с помощью одной, казалось бы, глупой затеи, я полностью изменила свою жизнь и очень счастлива в этом моменте.